Глава 29. Следующее утро началось с неожиданного визита. Я как раз завтракала с дочерьми в малой столовой, наслаждаясь редкими моментами покоя после недавних светских событий, когда Гастон появился в дверях с озадаченным выражением лица. — В чем дело? — спросила я, отставляя чашку с чаем и заметив беспокойство в глазах дворецкого. — Лейна, к вам прибыл посетитель, — произнес он с легким замешательством. Лейр Даррен утверждает, что он ваш дядя, и требует немедленной встречи. Я проводил его в малую гостиную. Я удивленно подняла брови. После краткой встречи на королевском балу я не ожидала, что дядя появится у нас дома, особенно без предварительного уведомления. В аристократических кругах подобные визиты без приглашения считались, мягко говоря, неуместными. «Дядя Даррен?» – переспросила Амели, отрываясь от своего завтрака. Тот самый, который вывез всю мебель из поместья бабушки Марши? — Тот самый, — кивнула я, вставая из-за стола. — Девочки, закончите завтрак. Я схожу, посмотрю, что ему нужно. — Мама, может, нам тоже стоит там быть? — предложила Лорен. — После всего, что он сделал... — Нет, пока что я поговорю с ним сама, — решительно заявила я. — Если понадобится ваша поддержка, я позову. Я быстро проверила свой внешний вид в зеркале и направилась в малую гостиную. Дядя Даррен стоял у окна, нервно теребя полы своего камзола. — Лейр Даррен, — произнесла я, входя в комнату, — какая неожиданность. Не припомню, чтобы ты предупреждала о своем визите. — Элизабет, — кивнул дядя, натянуто улыбнувшись, — прошу прощения за беспокойство, но у меня есть дела, которые нельзя отложить. Мне нужно было увидеться с тобой. — Зачем? Я устроилась в кресле, намеренно не предлагая ему сесть. Что-то в его поведении настораживало меня. Что именно тебя беспокоит? Даран нервно прошелся к камину и обратно, его руки были сжаты в кулаки. Я заметила, как он то и дело бросает на меня изучающие взгляды, словно пытаясь что-то прочесть на моем лице. «Я знаю, что у тебя была встреча с королем», наконец произнес он, остановившись у каминной полки. «Особое внимание, частная аудиенция». — Должен признать, я был впечатлен тем, как скоро ты достигла такого высокого положения при дворе Сальтеры. В его голосе слышались нотки зависти, смешанные с чем-то еще, возможно, со страхом. Я начинала понимать, к чему он клонит. — Его величество был весьма милостив, — ответила я осторожно. — Но я сомневаюсь, что ты пришел обсуждать мои успехи при дворе. — Нет, не только это. Даррен тяжело вздохнул и, наконец, сел в кресло напротив. «Элизабет, мне нужно знать, в ваших беседах с королем не обсуждались ли дела, касающиеся поместья моей матери?» «Вот оно. Я поняла, что именно его беспокоит. Дядя боится, что я рассказала королю о незаконных посевах Кубрана на землях поместья». «А что именно тебя интересует в делах поместья?» – спросила я, внимательно наблюдая за его реакцией. Даррен побледнел. Его руки слегка дрожали, когда он поправлял несуществующие складки на камзоле. «Понимаешь», — начал он осторожно, — «пока поместье находилось в неопределенном статусе после смерти матери и до твоего возвращения, мне приходилось принимать некоторые решения о землепользовании». «Какие именно решения?» — прервала я его, чувствуя, как нарастает раздражение. «Лейр говори прямо. Что ты сделал?» Он молчал несколько секунд, явно борясь с собой. Наконец, понизив голос, произнес. Некоторые местные фермеры обратились ко мне с просьбой об использовании полей по месте. Земля там хорошая, плодородная. Я выдал разрешение на несколько сезонов. — На выращивание чего именно? — Различных культур, — уклончиво ответил он, избегая прямого взгляда. — Ячменя, овса и кубрана, — резко спросила я. Эффект был мгновенным. Даррен вздрогнул, как от удара. Его лицо стало серым. Несколько секунд он сидел, открывая и закрывая рот, как рыба, выброшенная на берег. «Я... А откуда ты?» — пробормотал он, наконец. «Значит, Кубран», — констатировала я. «Дядя, ты хоть понимаешь, что незаконное выращивание Кубрана карается конфискацией земель и тюремным заключением?» «Понимаю», — прошептал он, опуская голову. Но у меня были долги, Элизабет, серьезные долги. А доходы от поместья после смерти матери практически иссякли. — И ты решил поправить дела за счет незаконной торговли запрещенными растениями? В моем голосе звучало презрение. — Это был временный выход из положения, — вспыхнул Даррен, поднимая голову. — Один-два урожая, чтобы расплатиться с кредиторами и встать на ноги. Я не думал, что ты вернешься в Сальтеру. А когда я вернулась, ты надеялся, что не замечу незаконные посевы на собственной земле? Я думал, я был уверен, племянница, что ты не упустишь случая поведать королю о Кубране. Он произнес эти слова тихо, но с плохо скрытой угрозой. В его взгляде читался испуг человека, загнанного в угол. «Семейные дела – не забота короля», – ответила я твердо, встречая его взгляд. «Но будь уверен, на моей земле ничего подобного выращиваться больше не будет». Облегчение, промелькнувшее в его глазах, было почти осязаемым. Он понял, что я не собираюсь выносить семейный позор на королевский суд. — Благодарю тебя, — прошептал он. — Я понимаю, что не заслуживаю твоего милосердия. — Действительно, не заслуживаешь, — перебила я его. — Но это не означает, что наши семейные счета закрыты. Даррен напрягся, ожидая продолжения. — И раз уж мы, наконец, встретились как родные... — продолжила я, делая ударение на последнем слове. — Я буду рада увидеть в своем доме мебель и вещи бабушки Марши, которые ты так предусмотрительно вывез ради их сохранности. Даррен застыл, словно его ударили молнией. Его руки сжались в кулаки, а на лбу выступили капельки пота. — Элизабет, — начал он осторожно, — прошло уже столько времени. — Время здесь ни при чем, — отрезала я. Эти вещи принадлежали нашей семье веками. Ты не имел права их забирать. Но я был уверен, что ты не вернешься, — воскликнул он отчаянно. Это не оправдание, — холодно ответила я. Ты украл то, что принадлежит мне, дядя, и теперь должен это вернуть. Многое уже продано, — пробормотал он. Мне нужны были деньги для погашения долгов. Что именно продано, — требовательно спросила я. — Серебро, часть драгоценностей, некоторые предметы мебели, — он говорил, не поднимая глаз. — Но не все. Многое я сохранил, в надежде, что когда-нибудь... — Где эти вещи сейчас? — В моем особняке, — ответил он еле слышно. — Значит, что-то все-таки сохранилось. Это была небольшая, но победа. — Хорошо, — кивнула я. — Организуй доставку сегодня же. — Но Элизабет, — попытался возразить он. — Некоторые вещи очень тяжелые, их трудно перевозить. — Это не моя забота, — прервала я его. — Ты позаботился о том, чтобы вывести их из поместья. Теперь позаботься о том, чтобы вернуть. Даррен медленно кивнул, понимая, что выбора у него нет. — Есть еще кое-что, — добавила я. — Ключи от всех помещений поместья. От тайной комнаты в кабинете, например. — Откуда ты знаешь? — ешь? начал он, но тут же осекся. — «Дори многое помнит», — ответила я. Даррен тяжело вздохнул. «В этой комнате хранятся личные вещи матери. Ее записи, корреспонденция, научные материалы. Я запер их, потому что некоторые из этих документов могут показаться компрометирующими». «В каком смысле?» «У матери были обширные связи с учеными из разных стран», — пояснил он неохотно. Некоторые из ее корреспондентов не пользовались одобрением местных властей. Алхимики, философы, даже несколько человек, которых церковь считала еретиками. — И что с того? — спросила я. — Научная переписка — не преступление. — Не преступление, — согласился Даррен. — Но в нынешних обстоятельствах. Твое положение при дворе только укрепляется, Элизабет. Стоит ли рисковать из-за старых писем? — Это решать мне, — ответила я. Я имею право знать, чем занималась моя бабушка, и распоряжаться ее наследием по своему усмотрению. Даррен долго смотрел на меня. В его глазах читалась внутренняя борьба. Наконец он достал из кармана связку ключей и положил ее на столик между нами. — Вот, — сказал он устало. Я взяла ключи, чувствуя их тяжесть в руке. Некоторые из них были очень старые, с затейливыми узорами на головках. Явно работа искусных мастеров прошлых веков. Дарен медленно встал, словно каждое движение давалось ему с трудом. — Элизабет, — обратился он ко мне уже у двери, — я действительно сожалею о том, как все сложилось. Мать была права, я плохой хранитель семейных традиций. — Возможно, — согласилась я, — но у тебя есть шанс хотя бы частично исправить ошибки. — Постараюсь, — кивнул он, — хотя боюсь, что уже слишком поздно что-то менять. — Никогда не поздно поступить правильно, — возразила я, — если есть искреннее желание. После его ухода я долго сидела в гостиной, рассматривая старинные ключи и размышляя о семейных тайнах, которые мне предстояло раскрыть. Совсем скоро мы вернем домой то, что принадлежит нашей семье по праву. А потом, когда мы вернемся в поместье, я, наконец, смогу узнать, какие секреты хранила моя невероятная бабушка, — в запертых комнатах своего дома».